Глава четвертая. Команда на первом месте. Когда Google в августе 2004 года стала публичной компанией, она выпустила два типа акций. Акции класса А были доступны для широкой публики и давали право голоса. Одна акция — один голос. Акции класса Б отличались тем, что каждая акция давала 10 голосов. Акции класса «Б» не торговались на бирже и принадлежали инсайдерам Google, таким как сооснователи компании Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также генеральный директор Эрик. Подобная двухклассовая структура акций гарантировала, что основатели Google и руководство сохранят контроль над компанией. Для того времени структура была необычной и крайне неоднозначной, вызвавшей общественный резонанс в месяце предшествовавшие первичному размещению акций. Для Ларри и Сергея эта структура была ключевым элементом их видения будущего компании. Они восхищались Уорреном Баффетом и выяснили все о двухклассовой структуре акций, которая существовала в его компании Бёкше Хэсэвэй. Они горячо верили в то, что думать надо на перспективу, рискуя по-крупному и щедро инвестируя в эти риски, не придавая значения квартальным подъемам и падениям на публичных рынках. Они переживали, что Google может потерять склонность мыслить на перспективу, как только станет публичной компанией, и рассматривали двухклассовую структуру акций как способ не допустить такого развития событий. Так их интересы всегда будут совпадать с интересами акционеров, рассудили они потому что мышление на перспективу и инвестиции были лучшим способом максимально повысить ценность компании для всех. Эрик очутился в центре этого спора. Проведя много часов за разговорами с основателями, он убедился, что их подход был лучшим вариантом. Он считал, что это позволит Google не свернуть с намеченного пути не только в текущих проектах, новых глобальной миссии систематизирования мировой информации и действительно приведет к большей ценности для акционеров чем традиционная структура он изложил свою точку зрения совету директоров, но дискуссия продолжалась в то же самое время некоторые члены совета директоров размышляли над идеей привлечь нового председателя кого то кто был бы более независим от компании и вопрос с двухклассовой структурой акций еще больше убедил их в необходимости этого шага. Они спросили Эрика, согласен ли он отказаться от должности председателя. В таком случае он бы остался генеральным директором. Эрик был задет таким отношением. Он считал, что хорошо справлялся с обязанностями председателя и генерального директора в течение трех лет, и, насколько он знал, совет директоров был с этим согласен. Он заслужил доверие основателей и сотрудников. Дела в компании шли хорошо, и она готовилась вот-вот стать публичной. И за все это они хотели убрать его с должности. Он позвонил Биллу и высказал свое видение этой ситуации. «Что ты собираешься делать?» — спросил Билл. Уязвленная гордость и обида заставили Эрика ответить. «Я собираюсь уйти из google «Хорошо», — ответил Билл когда В тот момент Билл, коуч для высшего руководства Google, стал одним из самых важных людей для будущего компании. Величайшая команда в индустрии технологий была готова распасться. Билл не мог этого допустить. Встреча с советом директоров, где все должно было решиться, где Эрик собирался оставить должность не только председателя, но и, возможно, генерального директора, была запланирована на четверг. Всего через несколько дней Билл приступил к работе. Билл Кэмпбелл был коучем команд, он основывал их, формировал, назначал правильных людей на правильные роли и менял неправильных людей с неправильных позиций, подбадривал их и надирал им коллективную задницу, если они показывали плохие результаты. Он знал и часто повторял, что «без команды вы ничего не сможете сделать». В спортивном мире это очевидно, а вот в бизнесе часто недооценивается. «Вы можете преуспеть и достичь результатов только с помощью коллективных усилий, объединенные общей целью», — говорит ли Кэрол Боллингер. Часто люди этого не понимают, а если даже и понимают, то не знают, как это сделать. Вот в чем был гений Билла. Билл руководствовался принципом. Команда должна стоять на первом месте, и самое важное качество, которое он искал в людях и ожидал от них, это настрой «Команда прежде всего». Чтобы команда добилась успеха, каждый участник должен быть предан общему делу и быть готов при необходимости подчинить свои личные интересы интересам команды. Победа команды должна быть важнее всего. Возможно, лучше всего это выразил Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение человека». Племя, состоящее из множества представителей, которые, обладая в высшей степени духом патриотизма, верности, послушания, смелости и солидарности, всегда готовы помочь друг другу и пожертвовать собой во имя общего блага, имеет больше шансов победить другие племена, и это будет естественным отбором. Тогда, в 2004 году, Билл правильно оценил, что чувства всех наколены до предела в свете надвигающегося первичного размещения акций, споров о том, какую выбрать структуру и возможного ухода Эрика с поста председателя. Он понимал, что Эрик обижен, но он также знал, что команде необходимо, чтобы он остался. Он также считал, что Эрик лучше всего подходил на должность председателя совета директоров компании, и на тот момент, и в обозримом будущем. Поэтому он еще раз обдумал ситуацию и перезвонил Эрику на следующий день. «Ты не можешь уйти?» «Ты нужен команде», — заявил он. «Что насчет того, чтобы сейчас оставить пост председателя, но остаться генеральным директором?» «А в какой-то момент довольно скоро», — заверил Билл, «он проследит, чтобы Эрика восстановили в должности председателя». Он предложил разумный компромисс и воззвал к лояльности Эрика в отношении компании. «Сегодня не время для этой борьбы», — сказал он Эрику. «Твоя гордость встает на пути того, что лучше для компании и для тебя». Эрик понял, что Билл прав, и он не сомневался, что Билл выполнит свое обещание, так что Эрик согласился. Вместе они обсудили план действий на встрече Совета директоров, которая должна была состояться на следующий день. И к тому моменту, как наступил четверг, Эрик был полностью готов. Он ушел с поста председателя, но остался генеральным директором. Позже, в 2007 году, его восстановили в должности председателя, и он занимал ее до апреля 2011 года. Потом, до января 2018 года, он был исполнительным председателем. Многие сочтут, что вспыльчивое решение Эрика уйти из Google было абсолютно безумным. Скольких акций он лишился бы. Но в командах, особенно высокоэффективных, имеют значение и другие вещи. Дело не только в деньгах. Цели, гордость, амбиции, эго — эти мощные мотивирующие факторы должен учитывать любой руководитель или коуч. Билл понимал, что он должен обратиться не только к рациональной стороне Эрика, но и к эмоциональной. Компромисс, который он предложил, сработал. В тот момент, когда он его предлагал, Билл еще не заручился согласием всех остальных через какое-то время восстановить Эрика в должности председателя. Он просто знал, что для компании это было правильным решением, и что как коуч он обладал достаточным влиянием, чтобы добиться этого. Ключевое значение имели репутация Билла и длинный список здравых решений. Когда придет время, первичное публичное размещение акций будет проведено, а накал эмоций стихнет, Билл приведет доводы в пользу того, чтобы восстановить Эрика на посту председателя. Именно так, и случилось. Это был пример тимбилдинга с высокими ставками. На кону судьба многомиллиардного IPO. Инвесторы, основатели и руководители обсуждают трудные вопросы. Но именно в таких ситуациях командам больше всего нужен коуч. Кто-то, кто сможет увидеть дальше индивидуальных эго и понять ценность, которую совместно создают все члены команды. Тимбилдинг жизненно важен для любой компании, а принципы, которые проповедовал Билл, можно применять в организации на любом уровне, но на уровне руководства удержать команду от распада намного сложнее из-за раздутых эго и амбиций. Старшее руководство может иметь доступ к индивидуальному коучингу, но командный коучинг встречается редко на любом уровне. В конце концов, у «звездных команд» Тоже могут быть тренеры, но на самом деле они не тренируют, они просто сидят и наслаждаются шоу. Так почему руководящие команды, которые состоят, возможно, из самых талантливых людей компании, нуждаются в коуче? «Это было дико для меня, когда я только присоединился к компании», говорит Патрик Питчет. «В Google собрались потрясающие люди. Зачем им мог понадобиться коуч?» На самом деле практически невозможно переоценить влияние, которое Билл оказал на руководящий состав компании в течение первых лет, когда она только формировалась, влияние, которое он сохранил до конца своей жизни. Амид Кардестани, бывший глава отдела продаж Google, вспоминает. «Гугл всегда отличал дух общности, царивший на уровне старшего руководства. Билл был клеем, который их скреплял. Так что же именно делал Билл в качестве коуча-команд? Его первым побуждением всегда была работа над командой, а не над проблемой. Другими словами, он концентрировался на динамике в команде, а не пытался решить какие-то конкретные трудности. В этом заключалась его работа. В его задачи входили тимбилдинг, оценка талантов людей и поиск исполнителей. Он сразу брался за главную проблему — засранцев, которые отравляют атмосферу и создают напряженность. Он был нацелен на победу, но победу правильную, и он вдвойне рассчитывал на свои главные принципы, когда дела шли совсем плохо. Он находил решение, сокращая расстояние между людьми, слушая, наблюдая, и затем неофициально беседуя с каждым, что в итоге и помогало объединять команды. «Вы всегда чувствовали, что он формирует команду», — говорит Шерилл Сандберг. Билл не рассматривал коучинг как способ развить навыки руководства или продвинуться в карьере. Это никогда не касалось только кого-то в отдельности. Всегда команды целиком.